Глава 45. «Ты решила подработать в столовой? Стипендию потратила? Сказала бы, что все плохо. Помог бы по-добрососедски?» Подходит ко мне Рон после обеда. «Иди ты!» – отвечаю беззлобно и продолжаю мести пол. «Я решила Реджу помочь. Надо же помириться. Я не хочу, чтобы наследник престола держал на меня зло». «Какая ты продуманная! Хотя он сам виноват. Зачем вообще полез с помолвкой к тебе?» У вас с драконом настоящее, не напускное. А чего ты одна сегодня? Так мир отрабатывать только мне нужно. К тому же я не знаю, где Вальдемар среди посетителей столовой не попадался. Он с утра ушел куда-то. Думал, вы вместе. Может, помочь? Наконец-то! Я решила, что не предложишь. Возвожу глаза к потолку. Нужно закончить с полом и на кухне тарелки домыть. Потом меня обещали отпустить. Ладно, кивает Рон. А вторая метла где? Ты ведь можешь колдовать. Воспользуйся магией. Я, в отличие от тебя, с волшебством на «вы», причем с большой буквы. Мне лучше по старинке «руками», — краснеет Рональд. «Напомни потренировать тебя заклинанием», — смотрю на него с жалостью. Вдвоем мы управляемся быстро. Рону к физическому труду не привыкать, он на хозяйстве с малых лет. Его отец не считает, что только прислуга должна работать руками. «Спасибо тебе огромное», — благодарю с чувством. «Я бы до ночи одна не справилась». «Да нет, ты преувеличиваешь, но, пожалуйста» улыбается Рональд. «Тебе когда браслет снимут?» «Сегодня Нот обещал. Идем глянем, может, он приехал, заодно Вальдемара найдем. Мы с ним вроде не ругались, а он исчез. Я уже начинаю волноваться». «Найдется твой дракон, не накручивай себя. В крайнем случае магию вернем и сама отыщешь любимого». «Мы не признавались друг другу в столь сильных чувствах», недовольно морщусь. «Если честно, жутко неудобно обсуждать парня с бывшим женихом. Рона иногда не туда заносит. — Признайтесь еще, — добродушно отвечает Рыжий. Я предпочитаю промолчать. Рональд в качестве сводника мне не нравится. — Анжель, ты всегда тут? — заглядываю в приемную ректора. — Я здесь учусь, я же говорила. Нот на месте, можешь зайти, — говорит недовольный секретарь, не отрывая голову от толстой книги. — Ага, учится. Роман любовный читает, — шепчет мне на ухо Рон. — Только там говорят. — О, Себастьян, я вся твоя. «Вот этот ты глазастый!» – открываю дверь. «Ректор, здравствуйте! Прекрасно выглядите! Вам к лицу эта рубашка!» «Мартин, руку давай! Можешь не продолжать!» Он берет моё запястье, что-то шепчет, и браслет раскалывается на две половинки. Все, свободно!» «Премного благодарна!» Кланяюсь и замечаю второй такой же металлический круг на столе нота. «А Вальдемар был у вас, да?» – указываю на браслет. «С полчаса назад вы разминулись!» «Ясно. До свидания!» Выхожу в коридор поникшее. «Чего ты? Все ж хорошо, колдовать можешь!» — не понимает Рон смены настроения. «Вальдемар», — произношу грустно. «Он приходил, а меня не позвал. Неужели обиделся? Но я ничего не делала? Вроде...» «Может, к учебе готовится. «А мы сейчас узнаем». Решительно иду к комнате дракона. «Пустишь меня к ним?» «Ладно», — тянет Рональд. Спустя десять минут он беспокойно мнется. «Никого нет, пойдем?» неудобно здесь находиться в отсутствии хозяев нервничает рыжий это вальдемара хватаю носовой платок со стола посмотри инициалы его киваю сама себе отлично идем хотя если хочешь я сама дальше справлюсь можешь заниматься своими делами и не дожидаясь ответа выбегаю из комнаты путеводная ниточка уже ведет скоро вальдемар найдется и кому то придется объясниться магия указывает путь наверх в северную башню Я там ни разу не была. Надеюсь, адептам-первогодкам не запрещено появляться на высоте. Еще одно наказание без магии, и я взвою. Едва отдышавшись, прислоняю ухо к закрытой двери. Мне сюда, но открывать боюсь. Мало ли, что там происходит. Внезапно идея отыскать Вальдемара самой перестает казаться правильной. «Я давно хотел сказать тебе», — доносится приглушенный голос дракона, «что ты самая необычная девушка из всех, кого я знаю». И мне это безумно нравится, как и ты. А потому хочу пригласить тебя на скромное свидание, немного исправить свое поведение. Ты заслуживаешь правильных ухаживаний, а я облажался с этим. Удар. Еще удар. Сердце неровно стучит в висках. Это что я только что услышала? На глаза против воли наворачиваются слезы, и я ощущаю себя слабой и глупой.